Слава 24. Как она и полагала, разговор о том, чтобы воину осмотрел врач, вызвал в нем бурю негодований. «Нет, нет и нет. Я не хочу унижаться и выпрашивать себе жизнь. Поймите единственное, чего мы достигнем, пригласив доктора, это поставим его в неловкое положение. Он будет мне лгать, что я сделаю вид, что верю, а он притворится, будто верит, что я верю. Ах, Илья Сергеевна, или я сам не доктор. Но выслушать мнение специалиста никогда не лишнее».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 Когда человек становится хирургом, он больше не может позволить себе такой роскошь, как чистая совесть. Я ошибался, причинял людям напрасные страдания и надеясь, что мой дедук хоть отчасти это искупит. Вы рядом. Чего еще желать? Я счастлив и спокоен. Я готов встретить смерть. Прошу вас, давайте не будем суетиться. Слезы душили ее. Да и что она могла возразить? Только уткнулась лицом в его ладонь. Что вы, не надо плакать. Я все равно останусь с вами, живой или мертвый. Всегда вас услышу, просто не смогу ответить. Ну все, все. Пока я еще жив, давайте поговорим о делах. У меня было две цели – увидеть вас и закончить монографию. А? Или оно и перестало плакать, удивленно таким резким поворотом тем Первой цель я достиг, слава богу, но со второй дело обстоит гораздо хуже. Честно говоря, боюсь не успеть. Я, негодяй, и так взвалил на вас слишком много, но попрошу еще об одном. Найдите, пожалуйста, хорошую машинистку. И Леонор улыбнулась сквозь слезы. Она перед вами. Я закончила курсы машинописи и с радостью займусь вашей рукописью. Мне только нужно съездить домой, привезти машинку. На следующий день стало ясно, что она не справляется. Константин Георгиевич стремительно слабел. Он уже не мог вставать с постели. Леонор очень переживал, что воинов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 сколько мне положено. Без этого, чтобы глотать всякую гадость, давайте лучше займемся делом. Монография была готова примерно на две трети. Константин Георгиевич обработал и проанализировал фактический материал, написал обзор литературы, насколько возможно было ознакомиться с специальной литературой суровой годы войны. Ее дожидал 6 толстых тетрадей с готовым текстом. Между тем, почерк воина обладал коварной особенностью. Он был четок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 отбросить суеверный страх. Пусть Константин Георгиевич узнает, что его труды не пропали даром». Она позвонила Елизавете к Саверевне. Вечером старая дева явилась лично. Грозно выпрямившись, Шмидт уселась посреди комнаты на посылочном ящике. «Вы вышли замуж, моя дорогая?» спросила она, поджав губы и не глядя в сторону войны Он был одет, но смог только слегка приподняться на постель и сразу без сил упал на подушки Леонора покачал головой. «В таком случае это неприлично». «Не льстите мне», – засмеялся воинов. И Леонор испугалась, что Елизавета Ксаверина сейчас обидится и уйдет. Но старая дева вдруг издала сухой резкий смешок и посмотрела на них совсем другим взглядом. «Вы хотите, чтобы я напечатал рукопись?» «Что вы? На это мы не смели надеяться. Вы и так расхват Мы хотели только попросить, чтобы вы поспрашивали в издательстве, если это удобно». Елизавета Ксаверина жестом приказала Леонори замолчать. «Возьмусь сама».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 Кроме того, ей казалось, что с войско и манер Николая Владимировича придется воину больше по душе, чем напыщенная академичность профессоров. Ей повезло, Калини еще не ушел со службы, был абсолютно трезв и сразу согласился пойти. По дороге она вела его в курс дела. Пока шел осмотр, Леонора дожидалась кухни. Соседка тоже была там, как всегда, курила, пила кофе, играла в карты сама с собой. Зажав муштук зубами,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 Но Калин быстро перебил ее. Кстати, мне полагается, Конорал за консультацию. Он стремительно обнял ее и смачно поцеловал. Так что Леонора даже завиняла в ухе. Вот спасибо. На завтра Львова обе щеки готовь. Профессор как-никак придет. Я тоже был молодой тоже рвался лечить всех подряд, заметил воин Фьетко. Но я старался не давать людям ложных надежд. Хорошо, что я доктор и не попался на эту удочку. В ответ Леонора только фыркнула.